Глава 83. Копить или не копить? Поначалу я так удивлена, что отвечаю не сразу. Но затем Флинт слегка подталкивает меня, и я начинаю энергично кивать. «Да, конечно!» Хатсон улыбается, берет меня за руку и обнимает. И хотя он не такой понтовщик, как Флинт, Ему хорошо известно, как нужно обнимать партнершу по танцу, чтобы она чувствовала себя защищенной, но совершенно свободной. И, немного отстранившись, чтобы повихлять плечами и бедрами, я понимаю, Хатсон ведет себя со мной так всегда. Он всегда находится рядом, чтобы помочь мне, если мне понадобится его помощь. Так было и тогда, когда я пыталась зажечь те свечи. и когда я сдавала эти силы, и когда сражалась против его отца, он позволяет мне самой постоять за себя. Собственно говоря, он настаивает на том, чтобы я боролась сама. Но он всегда держится рядом, чтобы помочь в случае чего. Не знаю, почему я не понимала этого прежде. Мне немного неловко от того, что я осознала это только сейчас, когда он прижал меня к себе так крепко, что я ощущаю его мышцы. Так крепко, что я опасаюсь, как бы он не услышал бешеного биения моего сердца. Он смотрит на меня, и в его глазах горит такая страсть, что у меня начинают дрожать руки, сжимается горло. «Хадсон!» — шепчу я его имя, потому что это единственное слово, которое я могу сказать, которое приходит мне в голову. Я вижу, как это поражает его, как он с усилием сглатывает, прежде чем ему удается улыбнуться и прошептать мое имя. Он медленно-медленно опускает голову, и мое тело приходит в полную боевую готовность, потому что это совсем не похоже на то, что произошло между нами в лесу в Кэтмере. В тот раз все случилось быстро, жестко, и нас тут же охватил испепеляющий жар. А на этот раз жар нарастает так постепенно, что ты этого даже не замечаешь, пока огонь не разгорается вовсю. «Хадсон», — опять произношу я, и мой голос звучит слабо и хрипло. Он тоже замечает это. Я вижу это по его расширившимся зрачкам, неровному дыханию, легкой дрожи. И тут... когда он готов вот-вот поцеловать меня, когда его губы почти касаются моих, над нашими головами вдруг раздается взрыв. Хадсон притягивает меня к себе, чтобы защитить. Мы оба поднимаем головы, смотрим вверх, и я потрясенно ахаю, когда до меня доходит, в чем дело. В какой-то момент, в последние несколько минут, потолочные светильники были убраны, Задвинуты в пустоты между панелями, образующими потолок. А теперь и он сам отодвигается, так что становится видно небо, и самый потрясающий фейерверк, который мне когда-либо доводилось видеть. Хадсон смеется. Я же охвачена благоговейным трепетом, глядя на гигантские разноцветные вспышки. Пойдем, говорит Хадсон, и ведет меня к нашим друзьям. Они охают и ахают. Все, даже Флинт, который наверняка видел это уже много раз. Но когда Хадсон предлагает переместиться в пустой угол между двумя стенами со множеством окон, прямо над рекой, зрелище становится еще более великолепным. Потому что теперь фейерверк оказывается не только над нами, но и вокруг нас. Нас окружают вспышки огней, красных и лиловых, золотых и зеленых, розовых и белых. Затем появляются светящиеся линии и образуют фигуры гигантских огнедышащих драконов и корон. Это самое невероятное шоу, которое я видела в жизни. Оно кажется волшебным. И хотя Лука объясняет, что эти картины рисуются с помощью дронов, это уже не важно. Это все равно кажется мне настоящим волшебством. Все в этой ночи дышит волшебством. Особенно, когда фейерверк завершается, и оркестр снова начинает играть, и мои друзья и я опять идем танцевать и танцуем под звездами. Когда часы бьют полночь, в зале слышится звон маленьких колокольчиков, и я смотрю на Хатсона. «Что это?» Он пожимает плечами, но улыбается. «Думаю, пришло время сокровищ». Люди в зале поднимают руки к парящим сокровищам. Каждый тянется к чему-то одному и ждет. Предметы опускаются им в ладони, слышится смех и радостные крики, когда каждому дракону достается конверт, драгоценность или ключ. Пока все дрожат от волнения, получив то, что они выбрали, мне в голову приходит печальная мысль обо всех тех драконах, которых здесь сегодня нет. Я поворачиваюсь к Флинту и спрашиваю: Скажи, только семьи тех, кто близок ко двору, могут выбрать себе что-то из сокровищ? А как насчет тех драконов, которые живут далеко и которые, быть может, не богаты? Похоже, Флинт оскорблен. Чтобы дракон был не богат? Полно. Драконы любят копить сокровища. Это у нас в крови. Мы ничего не можем с этим поделать. Так что все, что мы зарабатываем, мы откладываем и копим. Мы просто не можем не копить богатств, даже если для этого требуется несколько поколений». Он поворачивается к Луке, обнимает его за плечи и продолжает. «Но у драконов огромные драконьи сердца. Как бы мы ни любили богатство, мы больше любим наши семьи, наши кланы, наш народ». Он показывает на радующихся драконов все еще ловящих сокровища. Этот праздник проводится во всех городах, где живут драконы. Конечно, никто не делает это с таким размахом, как королева драконов и двор драконов. Но моя мать заботится о том, чтобы каждый клан имел доступ к королевским сокровищам. Мы печемся о нашем народе. В разговор вступает Иден. Каждый дракон и каждая семья драконов имеет свое собственное сокровище — Но все мы также вносим свой вклад в приумножение королевских сокровищ, которые затем перераспределяются во время празднеств. Предметы из королевских сокровищ рассылаются повсюду и присоединяются к сокровищам кланов. Я киваю. «Значит, внося свой вклад в королевскую сокровищницу, вы тем самым платите налоги?» Флинт закатывает глаза. «Конечно, только мы делаем это без политической алчности». и без привилегий для самых богатых семейств. Монтгомери — правящая семья, потому что мы самые сильные, а не только самые богатые. И мы верим, что мы сильны лишь настолько, насколько силён самый слабый наш клан». На лице Луки написана гордость за его бойфренда. «Слушая тебя, я почти жалею, что я не дракон». Плинт улыбается ему, слегка выпитив грудь. «Может быть, когда-нибудь нам придется сделать тебя почетным членом нашего племени». И сразу же становится заметно, что этих двоих охватила страсть. Иден кашляет в руку, говорит, что надо еще потанцевать, и мы все опять поворачиваемся к танцполу. Но нас останавливает Флинт. «Погодите, вы уже выбрали?» «Выбрали что?» — спрашивает Мэйси, глядя на него сонными глазами. Мы все бодрствуем уже больше суток, и после напряжения, пережитого нами по прибытии и танцев, мы валимся с ног. Флинт широко улыбается и показывает рукой на изрядно поредевший поток сокровищ, все еще парящий в воздухе над нашими головами. «Ваши сокровища!» «О, нам нет нужды!» — начинает Лука, но Флинт только качает головой. Вы не можете явиться на самый большой праздник драконьего года и уйти с пустыми руками. Так дела не делаются. Моя семья пожертвовала достаточно богатств, чтобы поделиться со всеми гостями, драконы они или нет. Он щурится, глядя на меня. Так что выбирайте. Хорошо, хорошо. Иден смотрит на золото и драгоценные камни, кружащиеся над нашими головами. Что бы ты порекомендовал? «Это зависит от того, чего ты хочешь. Но я предпочитаю конверты». Он ждет, пока один из конвертов не оказывается прямо над нами и тянется к нему. Несколько секунд, и конверт пикирует прямо ему в ладонь. «Что в нем? – спрашивает Мэйси. Он пожимает плечами и разрывает бумагу. Внутри оказываются деньги. Наверное, пять тысяч долларов. Он широко улыбается. «Похоже, мне придется заплатить за ваш завтрак». «Неужели все так просто?» Мэйси недоуменно качает головой. «Мои отец и мать, а до них родители моей матери, много работали над тем, чтобы сделать двор драконов грозным, независимым и богатым. Для нее очень важно, что она может поделиться этими богатствами со своим народом». Он наклоняет голову. «Так что да, это так просто». И так важно. «А мне казалось, что в истории ведьмы-ведьмаков полно сюрпризов», замечает Мэсси. «Но, похоже, история драконов не менее сложна». Она поднимает руку и берет из воздуха золотой браслет с несколькими брелками-амулетами, сделанными из разных драгоценных камней, включая амулет в виде волка. Лука хватает великолепные часы брейтлинг с чёрным ремешком из крокодиловой кожи. А Иден ловит ключ. «Что, тут где-то есть шкафчик, который можно открыть этим ключом?» Флинн смеется. «Это ключ другого рода, Иден». Она щурит глаза. «Какого?» Он подходит к ближайшему столу и опускает цепочку, прикрепленную к ключу, в кувшин с водой. И мы с изумлением видим, как на цепочке появляется золотой логотип «Два льва и крылья». «Это Экос?» — верещит Иден. «Ты же заливаешь, да?» «И это просто цепочка, верно? Не может же быть, чтобы это и в самом деле...» «О, да, это Экос!» — он широко улыбается. «Отнеси его завтра секретарю моей матери, и ты сама сможешь выбрать модель». «Все будет зависеть только от того, какие из них к тому времени уже расхватают». Похоже, Иден пребывает в полном восторге, а я ничего не понимаю. «Что такое Экос?» — спрашиваю я. На лице Мэйси тоже написано замешательство, но остальные четверо явно шокированы моим невежеством. «Это самый крутой мотоцикл на Земле!» — отвечает Иден. Титановое шасси, колеса из углеродного волокна, самое великолепное покрытие, какое только бывает у мотоциклов. Ну, если не считать модели Харлей и Космик Старшип. Но на этом мотоцикле не может ездить никто. Подумать только. Экос! «Класс!» — говорит Мэйси, обнимая ее И одновременно смотрит на меня, как бы говоря, «Соглашайся, не спорь». «Да, соглашаюсь я. Круто!» Иден закатывает глаза. «Я прокачу вас на нем, и вы все поймете. «Жду не дождусь», — искренне отвечаю я. «Да, мои родители категорически запрещали мне иметь дело с мотоциклами. Но думаю, если я могу летать на драконе и превращаться в камень, может быть, я и на мотоцикле могу прокатиться». «Теперь твоя очередь», — Лука подмигивает мне. Я смотрю на пролетающие сокровища, Затем думая о том, какой беспомощной я чувствовала себя, пытаясь представить себе, где взять деньги на двор горгулей, поэтому я пропускаю ключи и нацеливаюсь на конверт. Он подлетает ко мне, и я открываю его, ожидая найти внутри такие же пять тысяч долларов, какие достались Флинту. Но вместо этого нахожу сертификат на акции. Сертификат на 1500 акций «Alphabet Incorporated». ничего себе говорит лука это же google это хорошо спрашиваю я то есть я понимаю что хорошо google огромная компания но еще бы хадсон пожимает плечами если ты считаешь что 3 миллиона долларов это хорошо я закашливаюсь поперхнувшись извини что что ты сейчас сказал ты меня слышала Каждая такая акция торгуется по цене около 1800 долларов. Так что да, у тебя в руке находится примерно 3 миллиона долларов. «Я беру свои слова обратно», — подразнивает меня Флинт. «За завтрак заплатишь ты». Э да, я как только смогу снова ощутить свое лицо и руки, и все остальные части моего тела. Я потрясенно смотрю на сертификат. «Неужели он настоящий?» «Да, новенькая, настоящий». Флинт поднимает меня и кружит. «Теперь ты миллионерша». «На что ты их потратишь?» — с широкой улыбкой спрашивает Иден. «Ясное дело, на завтрак», — отвечаю я, начиная верить, что все это происходит на самом деле. «И, возможно, на то, чтобы создать двор горгулий «О, да, точно!» — верещит Мэйси. Мы все смеемся, и я поворачиваюсь к Хадсону. «Теперь твоя очередь», — он качает головой. «У меня есть все, что мне нужно». И пялится на меня так, что мое сердце трепещет. Остальные стонут, а Иден то ли хихикает, то ли нет. Но Флинт широко улыбается и говорит. «Что ж, тогда возьми какой-нибудь конверт для Грейс. Ведь похоже...» Нам предстоит создать двор горгулей.